Глава 65. Возвращение воина. Силы небесные. Наступит ли когда-нибудь конец крикливому тщеславию людей, особенно французов? Возможно ли поверить, что после сражения у СНК, где, как всем хорошо известно, им всего-то навсего удалось отрезать наш арьергард, они проявят такую неделикатность чувств, что не посовестятся сжечь неисчислимое количество пороху перед домом инвалидов в Париже, похваляя силико и перед лицом нашего несчастья. Великодушно ли это торжествовать и улюлюкать по поводу того, что пять-шесть сотен храбрецов оказались в руках десятитысячного войска на берегу океана, как в ловушке, и их постигла судьба всех отставших? В свое время я собирался было воссоздать достоверную картину ликования, происходившего в Лондоне по поводу нашей блистательной победы при Сен-Мало. Я хотела писать сверкающие стволы пушек, влачимых по улицам нашими доблестными матросами в сопровождении величественных конных гвардейцев, толпу зевак, бросающих в воздух шляпы, выкрикивающих приветствия, в то время как у них очищают под шумок карманы. И всю нашу пишущую братью, что взирает на эту сцену с балкона на Флит-стрит и посылает свои благословения победоносному британскому оружию. Но теперь, после того, как французский дом инвалидов вздумал столь пошло подражать нашему Тауэру, и их Сен-Ка был противопоставлен нашему Сен-Мало, меня уже не влечет к себе этот затасканный сюжет. И я говорю... «Не хочу», а не «предпочитаю». И вполне доволен тем, что Гарри возвратился как из одного похода, так и из другого целеханик, не получив ни единой царапины. «Разве я об этом еще не упомянул? Разве я, торопясь успокоить моих юных читательниц, не поведал о том, что мой герой никогда еще за всю свою жизнь не чувствовал себя так хорошо?» Свежий морской воздух, покрыл загаром его щеки, и снаряд, просвистевший у него над духом, пощадил его висок. Океан омыл его гетры и другие части туалета, не поглотив в своей бездонной пучине его тело. Он, правда, показал однажды неприятелю спину, но лишь на самый краткий срок, не дольше, чем было необходимо, чтобы скрыться из виду. И в конце концов спина есть у всех, и никто этого не стыдится, И говорить об этом следует смело, не теряя чувства юмора. Признаясь, вам рассказывал Гарри, мы улепетывали во все лопатки. И когда наши ряды дрогнули, повезло тем, кто успел добраться до лодок. Французы, пехота и конница, смяли нас и преследовали до самого моря, рубили направо и налево и кололи штыками. Бедный армитедж был сражен пулей у меня на глазах и упал. Я подхватил его и потащил по воде к лодкам. Счастье еще, что матросы на нашей лодке не струсили. Ведь пули свистели у них над головой, расщепляли лопасти весел и продырявили флаг. Но их командир был так невозмутим, словно его угощали не пулями, а добрым пуншем в портсмутской гавани, который мы с ним и распили, как только высадились на берег. А вот бедному сэру Джону не так повезло, как мне». Он отдал Богу душу, не добравшись до корабля, и наши вооруженные силы потеряли доброго воина. А мисс Хоу — жениха, который был истинным джентльменом. Но на войне, как вы понимаете, не без потерь, а титул баронетта получит теперь его брат. «А я думаю об этой бедняжке», — сказала мисс Этти, которой, как я догадываюсь, излагались эти события. «Ну и о короле». Почему король так хотел, чтобы сэр Джон Армитейдж отправился на войну? Ведь джентльмен не может ослушаться приказа, исходящего от такого высокого лица. И вот он мертв. Воображаю, в каком теперь состоянии его величество. Можно ли сомневаться, что его величество вне себя от горя? — говорит папенька, покачивая головой. — Вы шутите, сэр. Не хотите же вы сказать, что король Англии... Остается безучастен, когда сражающийся под его знаменами дворянин умирает почти у его ног, — говорит Эти. Если бы я рассуждала так, как вы, клянусь, не обоставалось только стать на сторону претендента. Что ж, Темпл-бар украсился бы хорошенькой головкой еще одной маленькой изменницы, — говорит генерал, — разгадав истинный смысл ее слов и понимая, какие чувства — Раскаяние, страх, благодарность за то, что опасность миновала, заставляют бурно биться ее сердечко. «Нет, моя дорогая», — говорит он, — «какую жизнь хотите вы уготовить нашим монархам, заставляя их оплакивать каждого солдата? Я слишком высокого мнения о его величестве, чтобы приписывать ему подобное слабодушие». «Я сомневаюсь, чтобы мисс Эстер Ламберт почувствовала себя счастливее, если бы корона перешла к претенденту. Ведь этот род никогда не отличался особым мягкосердечием. Но разве король может не терзаться муками раскаяния после того, как он самолично послал Гарри... Я хочу сказать сэра Джона, Армитеджа, на войну, и тот был убит, спрашивает Этти. «Если бы на поле боя пал Гарри, двор, несомненно, облачился бы в траур. Но поскольку он цело невредим, леди и джентльмены были вчера в пестрых ярких нарядах», — отвечает генерал. «А почему бы нам не жечь фейерверков в честь поражения и не посыпать голову пеплом, облачаясь во влосеницы по случаю победы», — замечает Джордж. Признаюсь, у меня совсем нет желания возносить хвалу небесам за то, что они помогли нам сжечь корабли при Шербуре. «Неправда. Ты тоже радуешься, Джордж», — говорит Гарри. «Хоть может и не к лицу мне так говорить, ведь ты куда умнее меня, но когда наше Отечество одерживает победу, ты радуешься этому, я знаю по себе». И когда я отступаю перед французами, мне стыдно, хотя я и понимаю, что тут уж ничего нельзя поделать. Все равно, что не говори, а, по-моему, англичанам отступать как-то не пристало, — задумчиво добавляет он. И Джордж улыбается, однако воздерживается от вопроса. А что, по мнению Гарри, думают на этот счет французы? Да, дело обернулось для нас скверно, — продолжает Гарри серьезным тоном. Только ведь... Могло бы быть и хуже. Многие считают, что французский губернатор, герцог Эгион действовал прямо как мокрая курица. Он мог бы отрезать нам отступление, но тут уж мы, понятно, времени даром не теряли. Я очень рад, что доблестное народное ополчение французов показало себя с наилучшей стороны, а в его рядах было немало волонтеров-дворян, которые, как и следовало ожидать, сражались в первых рядах. Говорят, что шевалье Турш-Дорвень начал бой вопреки приказу герцога гиона Нам сказали, это офицеры, которые доставили генералу Блаю и лорду Хоу списки раненых и попавших в плен. Хоу теперь лорд, потому что пришло известие о гибели его брата. Но знаешь, Джордж, с титулом или без титула, а человек он храбрый. А его сестра была обручена с бедным сэром Джоном Армитеджем, воображаю, каково ей сейчас. Из груди мисс Этти вырывается вздох. Можно заметить, что последнее время она стала крайне сентиментальной. А его матушка восклицает миссис Ламберт. Читали вы в газете обращение ее милости к избирателям Ноттингема? Ввиду того, что лорд Хоу навеки покинул государственную службу, а подполковник Хоу находится с полком в Луисбурге, я полагаю своим долгом просить вас отдать ваши голоса подполковнику Хоу, дабы он мог в качестве вашего представителя занять в парламенте место своего покойного брата. Сколь мужественна эта женщина! Это истинная спартанка, замечает Джордж. Попробовал бы кто-нибудь, будучи вскормлен, — Молоком такой матери не стать храбрецом, — восклицает генерал. Братья переглядываются. Если бы одному из нас суждено было пасть на поле брани, защищая свою родину, оставшаяся в Спарте наша мать мыслила бы и действовала совершенно так же, — говорит Джордж. — Если Спарта находится где-нибудь в Виргинии, то, наверное, брат прав, — говорит мистер Гарри. — И надо же, братец... Чтобы так случилось, обоим нам довелось столкнуться с неприятелем, и обоим нам он задал жару, задумчиво добавляет он. Эти смотрит на него и видит, как все это было. Вот он с окровавленным телом товарища на спине, преследуемый неприятелем, бредет по колено в воде к лодкам, а вокруг свищут пули. И ведь никто иной, как она, подвергла его такой опасности». Ее слова толкнули его на это, а, вернувшись, он не упрекнул ее ни единым словом. Пока его не спросят, он сам никогда не заговорит о том, что пришлось ему испытать. Он держится с мисс Этти внимательно и с достоинством, с остальными членами ее семейства просто и сердечно. Но ее тогдашние уколы ранили его. «Ох, эта ручка!» — казалось, — говорит его взгляд и все его поведение. — Как могла ты подняться против меня? Негоже подвергать людей насмешкам, а уж тех, кто так предан тебе и твоим близким. И подавно, если умом я не так остер, то сердце у меня горячее, а все лучшее, что есть в этом сердце, отдано вашему семейству. Гарри был обижен. Но великодушие, с каким он предал забвению свою обиду, вернуло ему уважение мисс Этти, утраченное им за время его позорного бездействия. Теперь она отдавала ему ту дань поклонения, какую красота платит храбрости. Она больше не отвечала колкостями на его вопросы и не отпускала по его адресу насмешек. Словом, она была пристыжена. В ней произошла перемена к лучшему. Это была уже новая мисс Этти. Да и все окружающие, казалось, изменили свое отношение к Гарри, так же, как он изменил свое отношение к окружающим. Он теперь уже не впадал в мрачную меланхолию, не предавался праздности или отчаянию, не терял веры в себя и не терзал своих близких. Командующий полком сказал, что он несет службу Образцова и ходатайствовал о назначении его на один из офицерских постов, освободившихся вследствие потерь, понесенных в походе. Так этот злополучный поход обернулся для Гарри удачей. Другие волонтеры по возвращении на Сент-Джеймс-стрит отзывались о нем с большой похвалой. А надо сказать, что сами волонтеры были у всех на устах, Все превозносили до небес их геройство. «Будь сэр Джон Армитейдж, самим главнокомандующим и пойдем на поле битвы в час победы, всенародное сочувствие ему и тогда не могло бы быть выражено сильнее». Газеты пестрели статьями о нем, и множество мудрых голов и чувствительных сердец состязались друг с другом, сочиняя ему эпитафии. Все оплакивали несчастную судьбу его невесты. Она, как мы уже сказали, доводилась сестрой храброму коммодору, только что возвратившемуся из несчастливого похода и получившему титул своего старшего брата, такого же доблестного воина, как он сам, павшего на поле боя в Америке. Стало известно, что мистер Уоррингтон удостоился особенно высоких похвал лорда Хоу. И теперь, когда Лондон отдавал дань восхищения своим славным волонтерам, изрядная доля славы и почестей выпала и на долю нашего героя. Нет сомнения в том, что тысячи рекрутов проявили себя на войне ничуть не хуже. Но англичане, как известно, любят свое дворянство и рады, когда оно умеет себя прославить. А посему волонтеры были единодушно провозглашены рыцарями и героями. Они же снисходительно любезно, как и полагается джентльменам, принимали эту дань всенародного поклонения. Кофейни Уайта и Олмыка были иллюминированы в честь их возвращения, и Сент-Джеймс-стрит заключила в объятия своих рыцарей, а среди них находился и Гарри, который теперь снова был в полном фаворе. Все руки были радушно протянуты ему. Даже родственники поспешили принести ему свои поздравления. Из Каслвуда, который госпожа Бернштейн почтила своим пребыванием, пришло письмо, восхвалявшее его мужество, а к письму был приложен новенький банковский билет в знак одобрения от любящей тетушки. Послание это было франкировано милордом Каслвудом, который передавал приветы обоим братьям и гостеприимно напоминал что его загородный дом к их услугам, нежели они пожелают его посетить. И, наконец, просто по почте было доставлено еще одно письмо, написанное знакомым почерком и не без погрешностей по части орфографии, вызвавшей на устах Гарри улыбку. Преданная ему кузина Мария Эсмонд сообщала, что ей всегда доставляла радость слышать похвалы по его адресу, теперь они были у всех на устах, что душой она всегда была с ним, и в счастье, и в беде, и просит, чтобы не уготовила ему судьба, сохранить в своем сердце хоть крошечный уголочек для нее. «Пастор Сэмпсон, — писала она далее, — прочитал прекрасную проповедь об ужасах войны и о благородном поведении наших мужчин, которые, презрев опасности, добровольно стали под боевые знамена отчизны, а вслед за этим пришло восторженное письмо и от самого почтенного капеллана, в котором он именовал мистера Гарри своим другом, благодетелем и достославным героем. Даже сэр Майлз Уоррингтон прислал из Норфолка корзину с дичью и клапки одной из птиц. «Была привязана бумажка. Сию птичку, свой первый охотничий трофей, правда, подстреленную не в лед, посылал с любовью дорогому кузену малолетний мистер Майлз. И вот уже на квартире на Саутгемптон-Роу мы видим сияющее от радости лицо мистера Ламберта, явившегося проведать своих молодых друзей и сообщить им, что с минуты на минуту ожидается приказ, согласно которому мистер Гарри Уоррингтон будет произведен в чин прапорщика второго батальона, входившего ранее в состав 20-го полка Кингсли и участвовавшего в сражении, а ныне переформированного самостоятельный полк 67-й. Сам полковник Кингсли находился со своим полком во время похода, Он был далеко у острова Кейп-Бретон, и под Луисбургом отбивала неприятеля те самые пушки, прибытие которых в Англию вызвало такой восторг.